— сказал он Ибрагиму и увел его. Илья Сахатых разбудил Прохора. Когда Прохор пришел в чувство, Илья вынул шелковый розовый платочек, помигал, состроил скорбную гримасу, отер глаза. — Анфиса Петровна приказала долго жить. — Ну! — резко привстал под одеялом Прохор. — Обалдел ты, что ли? — Извольте убедиться лично. Еще сильнее заморгал Илья и вновь оттерся розовым платочком. Прохор вытаращил глаза и, сбросив одеяло, быстро свесил ноги. «Ну, ежели врешь, я отец, сукиному сыну, все зубы выну». «Где отец? Спец. Убитый или раненый? Наповал, злодей убил. Кто?» «Аллаху одному известно. Ах, если б вы знали, до чего, до чего, до чего я». «Не буди отца. Где Ибрагим? Арестован. будь отца».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 Илья, заперся в своей комнате, на коленях усерднейше молился. «Упокой, Господи, рабу Божию Анфису, со святыми упокой!» Сердце же его радовалось. Хозяин обязательно должен умереть. Значит, Марья Кирилловна, Маша, овдовеет.